глава пятнадцать фундамент из лжи история хайреэл четырнадцать дней назад когда терин постучала косяк распахнутой двери хереэль подняла голову от письма казалось что последние несколько дней были заполнены только письмами кодами и тщательно сформулированными сообщениями пока она пыталась выяснить какие союзники у нее оставались не предупредив при этом своего брата о возвращении Она была рада, что ее прервали. Терин улыбнулся ей. Хэриэль была поражена, как он изменился. Прошло всего несколько недель. Он казался по меньшей мере на десять лет моложе. Казалось, годы таяли вместе с его напряженным бременем. Она отложила перо и повернулась к нему. — Как долго ты наблюдал за мной? — Недолго, — признался Терин. — Вообще-то у тебя посетитель. — Он появился из ниоткуда, буквально из ниоткуда, и спросил, как тебя зовут. Хэриэль моргнула. Что? Она подавила приступ паники. Ее убежище было очень хорошо спрятано, и лишь немногие ванны знали о его существовании. Еще меньше могли бы заподозрить, что она здесь. Тех, кто мог это сделать, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Стал бы враг вежливо знакомиться с Терином, и просить поговорить с ней. — А как он выглядит? — она подошла к нему. — Куриц, среднего роста, обычной внешности. Терин заломил бровь. — А что, есть какая-то проблема? — Реллас свар выдохнула она. — Наконец-то! Херель коснулась ладонью щеки Терина. — Никаких проблем нет. Он мой старый друг. Но будет лучше, если ты подождешь здесь. Рэллес может быть скрытным в присутствии людей, которых он плохо знает. Тырин нахмурился. Я уже слышал это имя. И отзывались о нем совсем нехорошо. Он приобрел дурную славу в определенных кругах, согласилась Хэриэль. Но нам понадобится его помощь, если мы хотим, чтобы наши планы увенчались успехом. Выражение лица терина стало ироничным. Полагаю, не стоит отвергать его помощь лишь потому, что у него репутация врага Курской империи, не так ли? Он поцеловал ее в щеку. «Удачи!» Хэриэль вцепилась в терина превратив целомудренный поцелуй в нечто более запоминающееся, а затем вышла на улицу. Эрелла Свар ждал на небольшой поляне возле укрытия из корней. Он выглядел так же, как она его запомнила, самым обычным курцем, который мог быть кем угодно, от торговца до сапожника. Ему нравились хорошо пошитые сапоги, но в остальном он носил функциональную практичную одежду, которая была скорее серой, чем модной. Но нет, если присмотреться, можно было заметить, что что-то изменилось. Релосвар выглядел изможденным. Его внешность не изменилась, все проявлялось в чем-то более эфемерном. — Ваше Величество! — поклонился ей Релосвар, едва она вышла на поляну. — О, перестань! — сказала Хэриэль. но его драматизм всегда вызывал у нее улыбку. Я бы спросила, где ты был, но, судя по твоему лицу, можно считать, что ты был занят. — Намного больше, чем могу вам поведать, — согласился Релосвар. Я прибыл как можно скорее. Он сделал паузу и указал на укрытие от корней. Но если позволите, ваше величество, я был бы отвратительным другом, если бы не указал, что ваш нынешний курс чрезвычайно опрометчив. — Примечание. Мне совершенно некомфортабельно осознавать, что в этом я согласен с Релосом Варом. То, что я прячу здесь, это убежище прослужит еще несколько дней. — Терин-демон, ваше величество! — Релос Вар покачал головой. — Вы серьезно? Терин? Щеки Хэриэль вспыхнули. — Он прямой потомок Теринделла. Почему я не должна использовать его? — Тараэт тоже прямой потомок Теринделла. Гораздо более близкий потомок, но мы оба знаем, почему вы не используете его. Примечание. — Потому что он скажет «нет»?» Она отбросила эту мысль щелчком пальцев. — Тераэт — прямой потомок Митраила. Я знаю, как работает кандальный камень. Если бы не знала, Терин бы мне не понадобился. А с политикой я справлюсь, спасибо. Релос Вар вздохнул. — Хэриэль, дело не в политике. — Все дело в вас. Речь идет о том, что вы совершили трагическую ошибку. Он не может быть здесь по собственной воле. Я видел, какой беспорядок вы оставили в столице. При обычных обстоятельствах терин демон никогда бы не упустил это из виду. — Я его зачаровала. Релосвар уставился на нее. Хэриэль сглотнула комок и отвернулась. У него осталась свобода воли, он просто безумно в меня влюблен. И он не помнит последние несколько часов после того, как начался адский марш. — Вы и воспоминания подавили? — Релосвар казался все менее взволнованным. — Да. — Это ненадолго. Души никогда не теряют воспоминаний. Точнее, не навсегда. Однажды его воспоминания вернутся, шок разрушит любые чары, которые вы на него наложили. Чары не могут преодолеть травму. — Мне нужно его сотрудничество, Релос. Я его получу. Дело не в этом. Вы можете лгать себе, но не мне. Волшебник покачал головой. Проклятие, херель Вы выбрали безумно удачное время, чтобы влюбиться. У Хэриэля отвисла челюсть. — Я? Ты всерьез думаешь, что я влюблена в... Она огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что Терин не выбрал этот момент, чтобы подслушать разговор. Хэриэль понизила голос. — Ты действительно думаешь... что я влюблена в человека, который держал меня в рабстве четверть века? Ты хоть представляешь, какое унижение я перенесла от его рук? И вряд ли тебе следует судить об этом. Как звали ту маракорскую ведьму, ту самую, которой ты был так увлечен несколько десятилетий назад? Был ли у нее выбор? Примечание. Зависит от того, что называть выбором. Эрелос Вар, похоже, не собирался заглатывать наживку. Я не говорю, что вы не можете владеть им. Я говорю, что если вы думаете, что можете владеть им вот так, без последствий, то вы валяете дурака. Правда всплывет. Правда всегда всплывает сама по себе. Я говорю это вам не как соучастник или союзник, а как друг. Снимите чары и скажите ему правду. Скажите Терину, что вы были не в своем уме. Может быть, он вам поверит. Возможно, он даже простит вас. Я не... Клянусь своим словом, Хейриэль. Если вы этого не сделаете, я обещаю, что вы об этом пожалеете. Вы сами сказали, что у него есть свобода воли. Чары — это не Гаэш. Если кто-то придет и скажет ему правду, эта шарада закончится. Неужели вы думаете, что наши враги не знают, что произошло? Вы думаете, Таэна не знает? Пока мы разговариваем, она возвращает членов дома Дэмон, которых... «Вы убили!» «И пока вы наслаждаетесь приятными идиллиями в этой живописной беседке, волкород был освобожден. Мне не нужно объяснять вам, что это значит». «Нет». Харель почувствовала, как в ней поднимается паника. «Я думала, у нас будет больше времени». «Я могу только предположить, что у определенных сил были причины поторопиться с графиком», — вежливо пояснил Релосвар. «Примечание». Разумеется, фактически это ведь не было ложью. Он просто упустил ту часть, что сам был теми определенными силами, которые только что упомянул. — Значит, у нас больше нет времени, и вам придется действовать прямо сейчас, чтобы помешать вашему брату сделать то, о чем мы все будем сожалеть — провести ритуал ночи. Хейли закрыла глаза и выдохнула. — Ты сегодня принес мне целый букет печалей. Ты это понимаешь? Тогда позвольте мне сделать вам два подарка, чтобы облегчить ваше тяжелое сердце. Релосвар щелкнул пальцами, и рядом с ним на земле появился треугольный сверток. Примечание. Я полагаю, он скрывал его иллюзией. Призывы так не работают, но вар действительно любит эти драматические жесты. хрель узнала его. Арфа Валатея. — Королева Валатея? — Согласно нашему соглашению. — Полагаю, вы знаете, что с ней делать. Хриэль благоговейно провела рукой по арфе, нащупывая сквозь чехол струны. Да, — Да-да, конечно. Она подняла глаза и встретилась взглядом с Релосом Варом. Два подарка? — Второй дар — знание, — сказал Релос Ваш сын, Кирин, жив. Она уставилась на него. Казалось, воздух на поляне исчез, и она не могла сделать ни вдоха. Боль, торчащая в ее сердце кинжалом, начала исчезать. На лице Орелоса Вара играла слабая улыбка, в глазах блеснул огонек. Это был взгляд человека, который наслаждается реакцией, вызванной его словами. — Это не смешно. — А так и не должно было быть, — успокоил ее Орелос Вар. — Я разговаривал с ним. Он жив. Дарзин и Гадрид принесли его в жертву к Салторату. Я видел его тело. Оттуда никто не возвращается. — Вы хотите сказать, никто не возвращался до Кирина, — сказал Релосвар. — По причинам, которые мне непонятны и, честно говоря, которые я хотел бы понять, Ксалторат не съел душу Кирина и не превратил его в демона. Вместо этого он поднес пальцы ко рту и изобразил, что он что-то выдыхает. Они отпустили его. Ваш сын нашел Уртанриэль. Он разбил камень оков». Он убил Дарзина, а затем убил Гадрита тем же мечом, после того, как Гадрит завладел телом Мэйо. На последнем слове Релосвар запнулся. Императора. Много лет назад я говорил вам, что ваш сын исполнит пророчество. Он делает это, и, честно говоря, без особой помощи с моей стороны. Значит, он собирается прибыть сюда. Это был не вопрос. Она одновременно испытывала восторг и чистый ужас. Ее сын был жив. что означало, что ее грехи стали еще менее простительными, оправдания испарились, теперь он столкнется с ней и со своим отцом. — Он уже здесь. — Конечно, король Келанис вряд ли бросят все, чтобы увидеть его даже с учетом ритуала ночи, — склонил голову Релосвар. — Примечания. — Разумеется, нет. Вы бы видели, какие впечатляющие бюрократические преграды понаставили нам Ване. Хэриэль с трудом сдерживалась, чтобы не задохнуться. — А он знает обо мне, о том, что случилось. Я уверен, что кто-то уже сказал ему об этом. Она глубоко вдохнула. — А теперь я должен задать вопрос. Это что-нибудь меняет? Я был бы очень удивлен, если бы вы не замышляли вместе тем, кто виновен в смерти Кирина. Теперь, когда вы знаете, что Гадрид и Дарзин мертвы... Это отменяет ваши планы вернуть себе престол?» Глаза Хэриэля расширились, и она громко рассмеялась. «Нет, боги, нет. Это не отменяет того, что мой брат предал меня, приказал убить, приговорил к прогулке предателя. Он заплатит за это. А кур Куур должен ответить еще за многое». «Верно». Релосвар шагнул прочь, вскинул руки, словно призывая энергию, чтобы открыть врата, затем остановился и повернулся к Хэриэль. «Знаете, в чем на самом деле проблема бессмертия?» Хрель моргнула. «Не уверена, что понимаю, о чем ты». Релосвар вернулся к ней. «Бессмертие. Вам несколько сотен лет, так что я уверен, вы думаете, что все видели и знаете ответы на все вопросы. На самом деле не видели и не знаете». Она снова покраснела. «Мне почти пятьсот лет». Релосвар махнул рукой. — А мне больше четырнадцати тысяч. Я прожил больше, чем в этом мире живет все человечество. Она закрыла рот. Иногда она забывала, что в гонке со временем Орелосвар мог посеревноваться с Ване. — Четырнадцать тысяч лет, — повторил Орелосвар. — И позвольте мне объяснить. Проблема бессмертия не в том, что ты все забываешь, не в том, что тебе становится скучно. всегда есть чему поучиться и даже не в том как ты видишь как люди которых ты любишь которые не бессмертны умирают это трагично но потери это часть жизни нет ничего из этого проблема в том что ты раз за разом видишь как люди о которых ты заботишься совершают одни и те же глупые грёбаные ошибки снова снова и снова хельль нахмурилась я все контролирую релас «Контролируете? Я только что видел, как мой хороший друг растратил свою жизнь впустую, потому что тоже думал, что контролирует ситуацию, хотя он совсем ее не контролировал». «Примечание. Я предполагаю, что он подразумевает герцога Ажена Кайна йорского Он не может иметь в виду Гадрита». «Не следуйте за ним, Хэриэль. В вашей ситуации все закончится лишь слезами». если вы проигнорируете мой совет. Даже если не учитывать ничего иного, ложь — слабые основания для любви. Он указал на укрытие под корнями и, по-видимому, на Террина, просто чтобы убедиться, что она поняла его мысль. Примечание. Честно говоря, кто знал, что она отнесется к этому так благоразумно? Хериэль выпрямилась. Я взрослая женщина. Я могу сделать свой собственный выбор. На лице волшебника... появилось покорное выражение. — Как скажете, Ваше Величество. Но, пожалуйста, хотя бы подумайте над моими словами. Я предпочитаю, чтобы мои друзья умирали не от капризов какого-то трагического фарса, а от чего-то иного. Ты можешь идти, Реллос. Он открыл врата и ушел. После того, как он ушел, Хейриэль на мгновение замерла, размышляя и положив руку на изгиб шейки Валатеи, а затем медленно выдохнула. «Должна признать утеночек этот трудный выбор. Честно. Думаю, старикан в чем-то прав». Хэриэль резко обернулась. На краю поляны стояла женщина, которую Хэриэль не видела уже двадцать лет. С тех самых пор, как она была служанкой Хэриэль, той самой служанкой, которую Хэриэль отправила к своим союзникам, поручив доставить к ним своего маленького сына и кандальный камень. Она совершенно не изменилась. Красивая молодая куурка с кожей цвета меда и карими, как у Лани, глазами. После двадцати прошедших лет это было невозможно, но Хэриэль знала, что не стоит читать ее смертной. Во имя всех звезд! Она даже носила то же самое платье. Лирелин! Но ты ведь уже не Лирелин, не так ли? Коготь усмехнулась. И да, и нет. Мы можем поговорить? Хэриэль не колебалась ни мгновения. Поговорить? Разумеется. Королева Ване напала первой.